Четвёртый узелок. Она раскрыла книгу, держа её на своём выпирающем животе, и принялась водить пальцем по строчкам, записанным женщинами из её рода, уже давно мёртвыми. Как спрятаться у всех на виду? В полнолуние положи зеркало в миску с водой и оставь на всю ночь под открытым небом. Утром закопай зеркало в землю, отражающей стороной вниз, и оставь на три дня. Воду не выливай, подмешай к ней три капли собственной крови. На четвертый день выкопай зеркало, а потом выпей воду. Положи зеркало в карман и помолись Господу Иисусу. До вечера можешь ходить где угодно и останешься незамеченной». Она заложила страницу иголкой. Возможно, эта волшба ей пригодится. Ей совсем не хотелось рыскать по лесу и шпионить за домом Альдестада. Но что еще оставалось? Ей было необходимо увидеть его жену. Слухи, ходившие по рынку, лились ей в уши, как яд. Вся деревня была взбудоражена известием об иноземной невесте с огненно-рыжими волосами и кожей белой, как снег. Некоторые оркинские женщины прямо-таки мурлыкали и щурились, точно коты на сметану, когда рассказывали ей о том, какая красавица эта чужестранка. Неземной красоты ворковали они, как сама Фрейя. Носит под сердцем ребёнка, вся круглая и полная, как луна. Она притворялась, что ей безразлично. Она продавала свои товары, кивала и улыбалась, будто ей всё равно. Но внутри всё болело, и каждое слово кололо её прямо в сердце. Она снова склонилась над книгой. «Как вызвать роды?» Найди три пиявки у болота или стоячего пруда. Положи одну в рот и держи, пока она не разбухнет от выпитой крови. Дай двум оставшимся поочередно напиться крови из первой. Какая из этих двух будет толще, ту беременной женщине надо крепко держать в руке, пока у нее не начнутся роды». Она помедлила. «Где тут поблизости можно набрать пиявок?» Она продолжила читать как привлечь удачу или приворожить того, кого любишь. На закате в четверг поймай голубя и посади его в металлическую клетку. Пусть он бьется о прутья, пока в нем не иссякнет надежда вырваться на свободу. Потом вырежи у него сердце. Слей всю кровь в медную чашу. На растущей луне положи голубиное сердце к себе под подушку на три ночи кряду. В первый вечер прочти молитву к Фрик. Во второй вечер выпей кровь из медной чаши и думай о том, что или кого ты желаешь привлечь. В третий вечер приготовь жаркое из мяса, отрежь кусочек от голубиного сердца и брось в котелок. Жаркое прибереги и съешь в канун полнолуния. Сегодня четверг. Рыбаки ушли в море в среду, в день Одина. Чтобы им улыбнулась удача, и рыба шла косяком. Питер должен вернуться к субботе. Что означало, что сейчас его жена дома одна. Она задумчиво прикусила губу и прочитала последнюю часть заклинания. «Чтобы сильнее скрепить связь, плети перо мёртвой птицы в верёвку с узлом, завязанным на желание. Повесь верёвку за дверью спальни». Это удержит любого мужчину от того, чтобы броситься в объятия другой женщины. Она потрогала пальцем перо, спрятанное в кармане.